Глава 11. Взгляды меняются. Не лолу Не Вендела, на следующий день поблизости не было. Миссис Гриффин сказала, что она видела их обоих до завтрака, а затем они исчезли. И Харви был предоставлен самому себе. Он пытался не думать о том, что случилось прошлой ночью, но не мог удержаться. Вспоминались обрывки разговора, и он размышлял над ними в течение всего дня. К примеру, что имел в виду Джайф? когда сказал Харви, что превращение его вампира не столько игра, сколько учеба. Что за урок он получил, спрыгнув с крыши и испугав Венделла? А вся та чепуха о похитителях душ и прочем? Что значит она? Говорил ли Джаев о мистере Худи, как о той великой силе, которой все они должны служить? Если Худ был где-то в доме, Почему никто, ни Лулу, ни Вендел, ни он сам не повстречался с ним. Харви расспрашивал своих друзей о Худе, и от обоих узнал одно и то же. Они не слышали ни звука шагов, ни шёпота, ни смеха. Если мистер Худ действительно был здесь, где он прятался и почему? Так много вопросов и так мало ответов. И затем, будто загадок недостаточно, пришла ещё одна, чтобы обеспокоить его. На склоне дня, развалясь в тени древесного дома, он услышал крик разочарования и, посмотрев через листья, увидел Вендела, бегущего через лужайку. Вендел был одет в анарак и башмаки, даже несмотря на то, что был зной, и топал повсюду как сумасшедший. Харви позвал его, Но призыв либо не был услышен, либо Вендел не обратил на него внимания, а потому Харви спустился вниз и последовал за приятелем. Он обнаружил его во фруктовом саду, раскрасневшегося и вспотевшего. Что происходит? спросил Харви. Я не могу выбраться, сказал Вендел, растирая ногой полусгнившее яблоко. Я хочу уйти, Харви, но отсюда нет выхода. Конечно, есть. Я пытался в течение многих часов и говорю тебе, туман отсылает обратно тем же путем, к которым я пришел. Эй, успокойся. Я хочу уйти домой, Харви, — сказал Венделл, чуть не плача. Прошлая ночь — это уж слишком. Тварь приходила за моей кровью. Я знаю, ты мне не веришь. Верю, — сказал Харви. Честное слово, верю. Правда? Конечно. Но ну, тогда, может быть, тебе тоже необходимо уйти, потому что если я уйду, оно придёт за тобой. Я так не думаю, сказал Харви. Я обманывал себя относительно этого места, сказал Вендел. Оно опасное. Да, я знаю, кажется, что вроде всё идеально, но Харви прервал его. Может быть, тебе надо говорить потише, сказал он. Нам надо говорить об этом тихо, наедине. Но где? спросил Вендел с безумившими глазами. Само место наблюдает за нами и слушает нас. Ты это не чувствуешь? Зачем ему это делать? Я не знаю! рявкнул Вендел. Но прошлой ночью я подумал, что если я не уйду, я здесь умру. Просто исчезну однажды ночью или сойду с ума, как Лулу. Он понизил голос до шёпота. Мы не первые, ты знаешь. Как насчёт всех тех вещей наверху? «Насчет всех пальто, и ботинок, и шляп! Они принадлежали таким же детям, как мы!» Харви вздрогнул. Играл ли он в обмани на пугай в ботинках мертвого мальчика? «Я хочу выбраться отсюда!» Сказал Венделл. Слезы сбегали по его лицу. «Но пути отсюда нет!» «Если есть дорога сюда, должна быть дорога отсюда!» Рассудительно сказал Харви. «Мы пойдем к стене...» И он отправился, таща Венделла на буксире вдоль фасада дома и вниз по мягкому склону лужайки. Темная стена выглядела совершенно безвредной, когда они приблизились к ней. «Будь осторожен!» – предупредил Венделл. «У нее припасены разные фокусы!» Харви замедлил шаги, ожидая, что стена дрогнет или даже потянется за ним. Но она ничего не сделала. Теперь, осмелев... Он шагнул в туман, уверенный, что появится на другой стороне. Но благодаря какому-то фокусу он развернулся, даже не осознавая этого, и вышел из стены перед домом. «Что происходит?» – спросил он сам себя. А задаченный он снова шагнул в туман. Произошло то же самое. Он входил и выходил. Он пытался еще, еще, еще... Но каждый раз срабатывал всё тот же фокус. До тех пор Бака Харви не разочаровался, как полчаса раньше разочаровался Вендел. "Теперь ты мне веришь?" спросил Вендел. "Да. Так что же нам делать?" "Ну, во-первых, мы не должны об этом вопить," прошептал Харви. "Просто продолжим днём. Сделаем вид, что мы больше не собираемся уходить. Я хочу немного осмотреться." Он начал свои исследования, как только они вернулись в дом. Он отправился искать Лулу. Харви постучал в дверь спальни, затем позвал. Не услышав, он потянул дверную ручку. Дверь была не заперта. "Лулу", позвал он. "Это Харви". Её не было. Но он с облегчением увидел, что в её постели спали и что она недавно играла со своими любимцами. Двери кукольного домика были открыты, и ящерицы сновали повсюду. Однако была одна странность. Звук бегущей воды привёл его в ванную комнату, где он обнаружил, что ванна полна почти до краёв, а одежда Лулу разбросана на мокром кафеле. Вы не видели Лулу, спросил он мисс Гриффин, когда сошёл вниз. Последние несколько часов не видела, ответила та. Но девочка держится собнеком. Миссис Гриффин угрумо посмотрела на Харви. "Будь я на твоём месте, я бы не обращала на всё слишком много внимания дитя", сказала она. "Мистер Худ не любит любопытных гостей". "Я просто думаю, куда бы она могла пойти", сказал Харви. Миссис Гриффин нахмурилась. Губы её слабо шевелились, как будто она хотела заговорить, но не осмеливалась. В любом случае, продолжал Харви, намеренно подстрекая мисс Гриффин. Я не верю, что мистер Худ существует. Тут будь осторожен, сказала она. Её голос понизился, и хмурость усилилась. Ты не можешь так говорить о мистере Худе. Я здесь уже много-много дней, сказал Харви, осознавая вдруг, что потерял в доме счёт времени, и я ни разу не видел его. Где он? Теперь мисс Гриффин подошла к Харви с поднятыми руками, и на мгновение он подумал, что она собирается ударить его. Но она взяла его за плечи и встряхнула. "Пожалуйста, дитя", сказала она. "Удовлетворись тем, что знаешь. Ты находишься здесь, чтобы радоваться, пусть недолго. И дитя, это так недолго, время летит. О, Боже, как оно летит!" Всего несколько недель, произнёс Харви. Я не собираюсь оставаться здесь вечно. Теперь он уставился на неё. Или останусь? спросил Харви. Остановись, сказала она ему. Вы думаете, я здесь навечно, да? спросил он, стряхивая её руки. Что это за место, миссис Гриффин? Это что-то вроде тюрьмы? Она покачала головой. Не лгите мне, сказал он. Это глупо. Мы узники, разве не так? Теперь, когда она оттряслась от страха с головы до ног, она осмелилась слабо кивнуть головой. Мы все? спросил он. Она вновь кивнула. Вы тоже? Да, шипнула она. Я тоже. И отсюда нет выхода. Поверь мне, если ты снова попытаешься убежать, Карна придёт за тобой. Карна, сказал он, помня имя по разговору Джайва и Мар. Он там, наверху прошептала миссис Гриффин. На крыше. Там они все четверо живут: Риктус, Марк, Карна и Джайв. Ты знаешь? Я встречал их всех, кроме Карны. Молись, чтобы никогда не встретить, сказала миссис Гриффин. А теперь послушай меня, Харви. Я видела многих детей в этом доме, приходящих и уходящих. Некоторые были глупыми, некоторые эгоистичными, Некоторыми милыми, некоторыми храбрыми. Но ты, ты одна из самых ясных душ из тех, что я когда-либо встречала. Я хочу, чтобы ты взял всю радость, которую ты можешь взять, будучи здесь. Используй эти часы хорошо, потому что их будет меньше, чем ты думаешь. Харви терпеливо выслушал её. Затем, когда она закончила, он произнёс: Всё же я хочу встретить мистера Худа. Мистер Худ мёртв, сказала миссис Гриффин, раздражённая его настойчивостью. Мёртв? Вы клянётесь? Клянусь, ответила она. Могилой моей бедной Клюкет клянусь, мистер Худ мёртв, поэтому никогда больше не спрашивай о нём. Это был единственный раз, когда миссис Гриффин чуть ли не дала Харви приказание. И хотя он хотел продолжить расспросы, он не стал. Он заявил, что сожалеет, что поднял этот вопрос и никогда не сделает его вновь. А затем оставил мисс Сингрифин с её тайными печалями.